«Двумя часами ранее. Что значит, вы потеряли посланника эльфов?» — Вкрадчиво спросил магистр Чаро, возглавляющий службу дворцовой безопасности и отвечавший за прием высокопоставленного гостя. «И каким же образом, позвольте узнать, может, он выпал у вас из кармана, или вы забыли его как чемодан на портальной станции?» Подчиненные молча переглядывались, понимая, что сейчас их накроет лавина магистрского гнева и она не заставила себя ждать. «Каким образом вы потеряли целого взрослого эльфа, я вас спрашиваю, идиоты?» – проорал Чароба, гравея от ярости. «И почему все демоны по он до сих пор не найден?» «Он потерялся при портальном переходе», – робко ответил один из магов. «Так, значит, как чемодан», – несколько понизил голос магистр, но угроза от этого лишь прибавилась. «Не совсем, то есть совсем нет», – запинаясь, продолжил маг. «От Аларии до нас три портальных перехода. Два прошли отлично, а на третьем портал что-то сбило, и эльф из него не вышел». «Что-то?» — переспросил магистр. «Или кто-то?» — тут же добавил отчитывающийся маг, кляня всех и вся, что потеря эльфа произошла в его смену. Не мог он вчера прибыть или завтра, но он прибыл, вернее, не прибыл именно сегодня. У последнего портала было с десяток магов, в портальной башне дворца десятка три встречающих. «Да плевать! Эльфа надо найти сегодня же! Край завтра утром живым и без необратимых повреждений!» Магистр саданул по столу так, что столешница жалобно заскрипела. Чернильница подпрыгнула, расплескавшись, а бумаги, лежавшие на краю, посыпались вниз. «Исполнять!» Маговка как ветром сдула, а Чаро откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза, пытаясь успокоиться. Не получалось. Досчитав до десяти и став только злее, магистр рывком выдвинул нижний ящик стола, Достал из него пузатую бутылку и стакан, но, подумав, стакан убрал. Хлебнул так, из горла. Если эльф не найдется... По идиотской ежегодной традиции, один из высокопоставленных родовитых эльфов Аларии приезжал в королевство Балвейны, дабы выбрать себе жену. Этакое укрепление межгосударственных и межрасовых связей. А на эльфийский Новый год, отмечавшийся весной, уже кто-то из людей ездил с ответным визитом за эльфийкой. Правда, с последними срасталось далеко не всегда. Эльфейки были далеко не столь сговорчивы, но всё же традицию поддерживали. В нынешнем году ждали ни много ни мало племянника короля Аларии. Принцесса Балвейна Элеонора, узнав об этом, потребовала прекратить все переговоры о её возможном женихе из соседнего человеческого королевства. Эльф был красив даже по высоким эльфийским стандартам. Про человеческие и говорить нечего. Хотя Чуро никогда не понимал, что женщины находили в смазливых дрещах, которые, по его мнению, все на одно лицо. Цвет глаз разве что отличается, ещё режет цвет волос. Правда, шансы у Элеоноры были не стопроцентные. Эльфы выбирали сердцем, отвергая голый расчёт, что ещё сильнее поражало магистра. Так что наплыв девушек во дворец обеспечен. И что случится, если девушки приедут, а эльфа нет? А главное, как объяснить это его величеству? Чаро сделал ещё один глоток. Жена опять будет пилить, но как тут завяжешь? Правда, на том, с некоторым сожалением убрал бутылку обратно в ящик. Кажется, грядущий Новый год обещает стать самым незабываемым в его жизни. Двумя часами позже. Когда Ганс зашел в трактир, на 20 минут раньше положенного, человек в капюшоне за условленным столиком уже ждал. Сглотнув, мужчина уселся на стул напротив, стараясь придать себе уверенный вид. «Надеюсь, ты принес хорошие вести». Голос из-под цельной маски, закрывающей всё лицо, искажался. Ганс предполагал, что дело не столько в маске, сколько в артефактах или заклинаниях. О нанимателе он не знал ничего. Тот с первой встречи являлся в длинном плаще с капюшоном, в перчатках и в маске. И даже цвет глаз не разобрать, там будто тьма кружилась. Наемник едва не поёжился. Даром, что он сам был не милашка. Сидящий перед ним человек всем своим видом нагонял жуть. А с учётом новостей, которые он должен ему сообщить, «Понимаете, тут такое дело», — начал он. «Не Юли», — приказал наниматель, и в его искажённом маской голосе звякнул металл. «Портальщик отработал как надо», — быстро заговорил Ганс. «Координаты в последний момент сбил, но в условленном месте эльф так и не появился». Провалы глаз смотрели на него, ожидая продолжения. А Гансу-то и добавить было особо нечего. «Парни всю округу обшарили, но эльфа нигде не было», — сказал и сглотнул. Объясняться, что они не виноваты, как-то не хотелось. Ясно же, видно, что не виноваты. Сделали всё, как оговорено. Кто ж этого эльфа разберёт, куда он подевался?» «Хм, а мальчишка силён», — кажется, в голосе мелькнуло удивление пополам с уважением. «Успел координаты подправить. Не ожидал». Наниматель несколько секунд молчал, а после обернулся к стойке. «Эй, хозяин, бумагу мне и грифель». Трактирщик тут же вытащил несколько листов, отложил исписанные, а чистые едва ли не бегом принёс гостю. Тоже чувствуя его важность и опасность. Ганс хотел воспользоваться случаем и заказать что-нибудь выпить, чисто горло промочить, но передумал. С этим типом надо держать ухо востро, а то недолго не только без ушей, без головы остаться. Если бы не огромная плата и щедрейший аванс, он бы с таким и не связался. На словах-то план гладкий был, всего-то в нужном месте эльфа повязать, Надеть блокирующий ошейник да подержать в подвале чутка. А в итоге вон оно как вышло. Меж тем наниматель усердно исписывал какими-то символами страницу, что-то на магическом явно. А пальцы у него длинные и тонкие. Кабы не рост, Ганс подумал бы, что перед ним девка в маскировке. Или этот тип сам не человек. Эльф? Они ж все с виду такие хрупкие и тонкокостные. «Так», — протянул человек, — Ганс решил считать его человеком. «Смотри сюда внимательно!» На столе внезапно высветилась карта. Наемник вздрогнул, но тут же взял себя в руки. Не любил он эти магические штучки, и магов не любил. Дернула же нелегкая связаться. Мы координаты сместили южнее. Сильно мальчишка их изменить не мог, наверняка влил еще силу в портал и увеличил дальность перемещения. Палец мага пополз вниз. За пределы Балвейна его точно не выкинуло бы, да и в пограничье тоже. На это никаких сил не хватит, к тому же у него там была секунда, две, много не вольешь. Значит, сюда. Красный цвет подсветил Приморье, и Ганс невольно присвистнул. Не слабо. Все проверять не нужно. Эльфа явно пока не нашли, иначе бы уже предъявили во дворце, продолжил наниматель. Мелкие поселения можно не смотреть, там бы он уже всплыл. Но на карту попадало и три крупных. Ганс был не силён в науках, но три портовых города всё же опознал. «Знаешь, я думаю, Ларно». Палец, медленно ползший по карте, остановился на одной из крупных точек. «Там Академия Магии, пусть и захудалая, но всё же должна давать дополнительные искажения, на которые проще ориентироваться. Почти уверен, что он там». «И?» – осторожно поинтересовался наёмник. «И ты со своими людьми сегодня отправляешься порталом туда, «И начинаешь поиски», — заявил человек. «Мы на это не договаривались», — ворвалась у Ганса. «В своём городе дела проворачивать это одно и совсем другое в чужой соваться». Ганс не сомневался, что в портовом городке найдутся собственные заинтересованные личности, которые их дружественный визит не оценят. «А теперь договариваемся», — с нажимом произнёс наниматель. И по телу наёмника пробежала дрожь, горло чуть сдавило. «Проклятый маг». «Даже так и быть накину вам за дополнительные услуги!» Голос прозвучал насмешливо. «Еще кое-кого подкину вам в помощь. Найти мага проще с другим магом». Ганс только зубы посильнее сжал, сдерживая рвущиеся возражения с ругательствами. Еще один маг на его голову. «Найдите эльфа раньше властей, поняли?» Удавка на шее затянулась, и Ганс схватился за горло, быстро закивав. «Лучше живым, но можно и мертвым» главное чтобы он был у нас. Хорошо! прохрипел ганс. так лучше. Мак наконец полностью снял удавку, позволив наемнику нормально дышать, чтобы через час все были у западного портала. На этом человек в плаще и маски встал и вышел из трактира, а Ганс решил задержаться и все-таки заказал себе кружку крепкого пива. Следовало успокоиться прежде чем идти к ребятам с такими новостями. Радовало лишь то, что про нанимателя он совсем ничего не знал. Глядишь, и останется живой, когда всё закончится. Обидно помирать с такими деньгами. И жизнь Ганс очень любил. «Закончу с этим делом и завяжу», — пробормотал он себе под нос, поглаживая многострадальную шею, удавка с которой никуда не пропала, просто затаилась. Шесть часов спустя. Солнце ещё не разогнало ночную тьму, самую густую в предрассветный час — И лишь несколько камней-артефактов освещали кабинет повелителя эльфов. Сам правитель в простой одежде сидел за книгой. Этой ночью он так и не ложился в ожидании новостей, поэтому сразу отреагировал на едва слышный стук. «Зайди, повелитель». Помощник коротко поклонился и озвучил причину визита. «Наш соглядатый во дворце короля Джозефа подтвердил, что ваш племянник не вышел из портала». «Отлично, значит, всё идёт по плану». Захлопнул книгу Лариант убрав её в стол, и потянулся. «Подобная литература не для эльфийского правителя, но написано уж больно занимательно. Такой слог, такая фантазия. Даже спать не особо хотелось, пока читал. Но всё же несколько часов сна ему не помешают». «Не совсем», — уклончиво ответил помощник. «Поясни». Вся няга тут же слетела с Ларианта. «Вераэль не вышел на связь, никак себя не обозначил, не активировал маячок», — перечислил помощник. Как не вышел? Он же артефактами обвешан, как человеческая ёлка, шарами на их Новый год. Лар внутренне похолодел. Родной племянник был молод и недостаточно опытен, но у него имелись подробные инструкции, не единожды проработанные и продуманные, и точный план действий. Обезопасили они его, казалось бы, со всех сторон. Мы не получили сигнал. Более того, ни один из артефактов на нём так и не был задействован. Проклятие! Если из головы Вира упадет хоть один волос, сестра его убьет. Да он и сам себя не простит. И как вообще такое могло случиться? Для полной безопасности Виру вживили небольшую татуировку, так что он и со связанными руками, полностью обездвиженный, сумел бы активировать маячок. От страшного предположения у Ларианта ёкнуло сердце. «А вы проверяли, он... жив?» «Да, он жив. Вторая часть его татуировки активна и не имеет никаких изменений» что лишь подтверждает в сознании без физических повреждений. Так почему же не активировал маячок-паршивец? Есть какие-то подробности? Нам известно только то, что координаты выхода из портала были изменены дважды. Первый раз их в последний момент подменил кто-то из персонала, и, вероятно, во второй раз сам Вераэль. Мы пытаемся определить новые координаты более точно, но пока в зоне поиска слишком много человеческих поселений. Вариант сжал виски — Куда же забросило племянника, что он не отзывается? «Продолжайте поиск», — велел он. «Задействуйте все силы. И знаешь, позови Кориэля. В поиске на территории людей он лучший». «Но он ушел в отставку», — осторожно напомнил помощник. «Ничего, пусть оторвется от своих переводов и тряхнет стариной». Методы Кориэля часто напрягали Лорианта. Он был, безусловно, эффективен но после каждой его операции приходилось разгребать проблемы и утрясать недопонимания с людьми. В последний раз к ним пришли человеческие представители с кучей подписанных его послом соглашений. Но сейчас Лар согласился бы на любые последствия, лишь бы шелся.